Короткие рассказы для детей История 187 Пришед же в себя, сказал «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану».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 От жиденького супа и рожек, которое блудный сын иногда выбирал украдкой из свинного корыта, у него опухли лицо и живот, отекли ноги. В кожаном мешке, в котором раньше были деньги, сейчас были сухие крошки хлеба, картофельные очистки и другие пищевые отбросы. В руках блудный сын держал палку, которой он гонял свиней. Он постоянно находился среди свиней, и лохмотья, в которые он одевался, вскоре пропитались вонью этих животных. Однажды, размышляя о своем горе, он вспомнил богатый дом своего отца, работников, которые кушают за обильно накрытым столом и никто не нуждается в чем-либо. Очень тоскливо стало у него на сердце. Один за другим возникали вопросы. «Что же мне делать? Могу ли я в таком виде вернуться домой? Захочет ли отец вообще меня видеть?» Он знал, что сильно огорчил своего отца, хотя тот всегда желал ему только хорошего. Блудный сын вспомнил, с какой любовью отец обращался с ним, даже когда он не слушался. Стыдно ему стало за то, что он смеялся над отцом и так гордо, самонадеянно ушел из дома. Тогда он сказал, я тяжко согрешил, я нарушил заповедь, почитай отца твоего и мать твою. Я все пропил и проиграл, и потерял при этом свое здоровье. Вместо молитвы я ругался. Перед блудным сыном предстала вся его греховная жизнь. Нет, в таком состоянии я не могу вернуться домой. Никто меня не признает за сына доброго, благочестивого отца. Но, может, если отец меня не простит, я хотя бы смогу работать у него наемником, я получал бы дневной заработок, тогда было бы намного лучше, чем сейчас, ведь здесь я скоро умру от голода и тоски. Решение его было твердо. Встану, пойду к моему отцу и попрошу у него прощения. Я хочу быть самым малым рабом, В его доме. С таким намерением он отправился в путь. После долгого тяжелого пути блудный сын увидел наконец издали дом отца. Снова он стал переживать, что же будет дальше, простит ли его отец? Он весь дрожал от предстоящей встречи. Ему не хватало мужества продолжать свой путь. Будем молиться и просить у Господа прощения за то, что часто огорчали своих родителей грубыми ответами, упрямством и всяким непослушанием.